Англия, XVI век. Харчевня Майрона. Арин стояла посреди дороги и думала, куда ей ехать дальше. До дома почти сутки. Столько скоти, скорее всего, не выдержат, а значит, брат умрёт, даже не добравшись до их хижины. Здесь оставаться тоже нельзя. Майронов их прогнал на улицу, а если ещё узнают, что его дочь отдала им телегу и кобылу, то он их просто зарубит тем самым ржавым топором. И вперёд нет смысла идти, и назад нельзя. Арин сидела на повозке, обхватив голову руками и старалась не смотреть на скоти, который едва дышал. Всё лицо малыша, шея, руки были покрыты красной сыпью. Было видно, что у ребёнку становится хуже с каждым часом. Сколько минут, а может быть, часов Арин вот так просидела, не двигаясь. Она не знала, но лишь когда подул холодный ветер и закапал дождь, она очнулась. Пошла, прикрикнула Арин на кобылу. И там медленно потащилась по дороге, но не домой и не назад в харчевню Майрона, а ещё дальше, в новое поместье. Айрин решила, что быть может, на новом месте ей удастся найти скотти врача, и быть может, они туда попадут раньше, чем скотти сгорит от температуры. Она накрыла малыша своей курткой, потому что дождь уже разошёлся не на шутку, и натянула вожжи, надо было двигаться быстрее. Ближе к вечеру они наконец-то добрались до нового поместья. Шум, крики, музыка. Насквозь промокшая и продрогшая Айрин не могла понять, чему здесь так радуются люди, пока не вспомнила, что её отец собирался на ярмарку. Видимо, это она и есть. По крайней мере, вдоль улицы по обе стороны стояли телеги с товарами, и немногочисленные к вечеру покупатели к ним приценивались. Здесь были и остатки серого хлеба, который не успели продать с утра, и разделанные туши животных, висевшие прямо на крюках. И тёмная невырачная одежда, сшитая женскими руками. Бочку с элем Айрин увидела чуть позже и вздрогнула. Ей показалось, что рядом с ней она сейчас увидит отца или Уильяма, и они порубят её на куски тем самым огромным ножом, которым дома они разделывали мясо или птицу. Но, конечно, её родни там не оказалось. Пьяный владелец бочки с элем посмотрел на Айрин хмуро и тотчас отвёл глаза. Худой и промокший парень не привлёк его внимание. Айрин добралась до конца ярмарки. Там остановились тётушки с похлёбкой. Они продавали её прямо из большого котла, разливая в деревянные чашки. От запаха еды у Айрин свило желудок. Она не ела уже почти сутки, но и денег на ужин у неё не было. "Что смотришь, парень?" беззлобно крикнула Айрин одной из торговок. "Голодный? Иди, покупай мой суп. У меня младший брат болеет". Айрин кивнула в сторону скотца. который до сих пор не пришёл в сознание. Его грудь медленно поднималась и опускалась. Он едва дышал. Но у меня нет денег. Так отработал, весело рассмеялась толстая торговка. Женщина была в возрасте лет 30, не меньше. Пошли в кусты. Я покажу тебе, как можно заработать на суп, малец. Торговки громко засмеялись, а Айрин вспыхнула и опустила глаза. Она натянула поводья и поприлась дальше. Возле одного из домов её остановил мужчина. Кого ты ищешь, парень, грозно спросил мужик. Если ты приехал на ярмарку, то она там, надо вернуться назад. Хотя уже смеркает, и там всё скоро закроют. Тогда лучше ехать на ярмарку утром, а здесь тебе делать нечего. Хотите купить мою телегу и лошадь? Арин пришла в голову спасительная мысль. А много просишь, мужик явно заинтересовался предложением. У меня денег нет, но я могу предложить тебе кров на пару недель и питание, если тебя это устроит. Да, меня это устроит, согласилась Арен. Но у меня здесь ещё младший брат, он простыл. Она сознательно не рассказала мужику про скарлатину, так как побоялась, что он их прогонит. Он будет вместе со мной. Тогда меньше двух недель, подумал мужик. Придётся кормить вас двоих. Нет, полмесяца и ни дня меньше. Арен уже спорила из последних сил. Ей казалось ещё немного, и она упадёт без чувств прямо здесь, на улице. Ну хорошо, Мужик махнул рукой: "Загоняй кобылу ко мне во двор, а сам иди в сарай, да там и оставайся, и брата своего туда неси". Арин послушно загнала кобылу во двор к мужику, затем взяла свои вещи и перенесла их в сарай. Подготовила там из сена лежанку для брата, а затем бережно его туда отнесла. Малыш висел у неё на руках как тряпочка. "Вот вам ужин". Мужик сдержал своё слово. Он принёс в сарай немного хлеба и тушёной овощей в горшке, а вот тёплая одежда. Ночью здесь становится холодно. Варин полетел рваное фуфайка и грязное одеяло с пятнами. Спасибо. Она накрыла скотти фуфайкой, а сама завернулась в одеяло. Как не пыталась Арина кормить брата, малыш так и не пришёл в сознание. Тогда она сама немного поужинала, остатки еды спрятала в сарае на утро и наконец-то заснула тревожным сном. Утром она проснулась от криков. Где он? Где этот чёртов проходимец? Арен выглянула из сарая и на Атмос на Майрена. "Ахвот, ты где?" Мужикинулся на неё с кулаками. Он бил Арен наотмашь. Удары сыпались ей по голове, по лицу, по груди. У неё уже были выбиты передние зубы, разорваны губы, выбит левый глаз и сломана рука. Он всё продолжал и продолжал наносить ей удары. Наверное, Майрен забил бы её до смерти, если бы на шум не вышел хозяин сарая. "Что здесь происходит?" Он схватил вилы и пошёл с ними на Майрена. "Ты кто такой?" Я хозяин этой кобылы, мэрин кивнул в сторону лошади. И телега эта тоже моя. Этот ублюдок украл её у меня, а ещё наобесчестил мою дочь. Арин валялась на земле вся в крови и от боли совсем ничего не соображала. У неё были сломанные рёбра, поэтому дышать она тоже могла с большим трудом. У моей дочери Умилы вчера должна была состояться свадьба, но мой сосед видел, как этот парень целовал её и всё рассказал жениху. Свадьба расстроилась, а я оказался опозорен на всё поместье. Мало этого, так этот сучий выродок ещё украл мою кобылу и телегу. Я убью его. Забирая этого ублюдка свою телегу, кобылу и уходи, крикнул хозяин сарая. Мне не нужны здесь неприятности. Через пару часов начнётся ярмарка, и я повезу туда свой мёд. Поэтому бери этого паршивца и его брата и проваливай. Брата переспасил Майрон и удивился. Этот маленький мерзавец ещё жив. Он болен очень заразной хворью. Я советую тебе жечь его, если он ещё жив, и солому, на которой он спал, потому что я его не повезу в своё поместье. Ах ты ублюдок! Мужик пкнул Арен по лицу ногой. Девушка услыхала громкий хруст. Это сломался её нос, а затем она утонула в боли. А ведь он мне ни слова не сказал о том, что его брат заражен. Он сказал, что этот маленький паршивец простудил. Я дал тебе хороший совет, Майрен кинул Арен телегу. И вывелка было со двора. А дальше меня ничего не интересует. Я последую твоему совету, мужик кивнул и отправился в сторону сарая. А Айрен ничего не понимала от боли. Она оглохла и ослепла на один глаз и не могла даже пошевелиться. Всю дорогу до поместья Майрона Айрен то проваливалась в небытие, то приходила в себя. Каждую хабину на дороге отзывалось в её искалеченном теле дикой болью. Рот был полон крови, а дышать она могла только через раз. Рёбра были тоже переломаны. В харчевню они приехали уже под вечер. Майрен донёс её до подвала и грубо бросил внутрь, а затем запер двери. Айрин оказалась в полной темноте. "Это ты?" услышала она чей-то голос. "Это я, Мила. Это у меня вчера должна была состояться свадьба, но сосед рассказал о нашем поцелуеваемом жениху". "И о боже!" воскликнула девушка. Она подползла к Айрин с горящей свечой. И увидела, во что превратилось её лицо. Мой отец себя едва не убил, воскликнула она горько. Ари, боже, что он с тобой сделал? и мило заплакала. Айрин чувствовала, как дочь Майрана бережно её переворачивает, о чём-то спрашивает, но не могла в ответ произнести ни слова. Я помогу тебе, шептала Мила. Она перетащила Айрину топчан, на котором, видимо, до этого спала сама, осторожно обмыла раны водой и перетянула сломанную руку тряпкой. Меня отец тоже избил, но не так сильно, как тебя. Я тоже не знаю, что меня ждёт дальше. Наверное, завтра он убьёт нас обоих. Арен слышала её слова, чувство её прерывистое дыхание, но практически ничего не понимала из того, что ей говорит дочь Майрена. А ты знаешь, я не жалею. Мило сидела на земле, прислонившись спиной к топчану, на котором лежала Арен. Быть может, лучше умереть, чем жить той жизнью, которая меня ждала. Мой жених старый, толстый и отвратительный, и мне пришлось бы с ним спать, целовать, а я этого не хочу. Мила ещё что-то долго рассказывала, но Арина её больше не слышала. Голвушах сменился воем, и девушка погрузилась в какое-то потустороннее состояние, где-то между жизнью и смертью. Очнулась Арина от яркого света. Она лежала на земле посреди двора, а рядом с ней стояли Зарёвана и вся в синиках Мила и Майрен, который смеялся во весь голос. Так эта девка водаёт. Пацан оказался девкой. Моя честь посена. Мужик был страшно доволен вновь открывшимся обстоятельством. Мило утром хотела обтереть тряпкой мокрую от пота Айрин, да так и обнаружила, что перед ней находится девушка, точно такая же, как и она сама. Мило бросилась к выходу и стала колотить руками в дверь, пока Майрен не выпустил её во двор, а затем уже и Айрин вытащили из подвала. Тебе повезло, Мила. Майрон покосился на избитую дочь. Иначе я бы сегодня утром убил вас двоих, а так я сейчас пойду к твоему жениху и приведу его сюда. Пусть он увидит своими глазами, что ты чиста, потому что девка не может обесчестить девку. И довольный Майрон снова громко рассмеялся. А что будет со мной дальше, спросила Милаца. Дальше? Дальше ты выйдешь замуж, как и было задумано с самого начала. Майран ушёл за женихом, а Мила присела возле Арин. "Ты к ты, девушка, но почему прикидывалась парнем? Почему мне ничего не сказала?" Мила говорила немного обижена, но она явно на неё не сердилась. Арин хотела бы ответить Миле, но порванные губы страшно болели. Ворту всё опухло, и говорить она не могла. "Что уж там?" Она даже не могла открыть глаза и посмотреть на неё. "Наверное, у тебя были причины так поступить", размышляла вслух Мила. Поглаживая Айрен по плечу, думаю, что были. Эта девка, смотри, Майрен буквально за руку притащил жениха Милы и показал ему голую грудь Айрен. Эта девка. О каком поцелуе порчи говорил сосед? Это жена глое ложь. Разве ты сам тебе этого не видишь? Толстый жених громко срыгнул, почесал плешивый затылок, а затем кивнул. Ну да, думаю, я погорячился. Значит, свадьба состоится? Майрен сиял от радости. Ещё бы у него всё так отлично складывалось. Честь семьи отстоял, дочь замуж выдать, кобылу и телегу вернул. Жизнь налаживается. Да, состоится. Женек смотрел на Милу с воздыханием. Раз твоя дочь всё ещё чиста, значит и наш договор в силе. Завтра и поженимся. Отличная новость! Майрен едва не приплясывала от радости. Мила, иди в дом, умойся, а то выглядишь как уличная девка. Да, и приведи себя в порядок. У тебя свадьба завтра. А и сейчас снова всех соседей позову, пусть знают, что в моей семье гулящих баб никогда не было. Марен пошёл было со двора, но потом остановился и хмуро посмотрел на Айрен, которая так и осталась лежать на земле вся в крови и в грязи. Вот что мне с этой девкой делать? Отец мило призадумался. Вот если помрёт, то дом её на корм свиньям, а если выживет, зачем мне уродина без глаза? Отец, неожиданно за щит Варен стало мило. Давай её отнесём обратно в подвал. Если она выживет, будет помогать тебе по хозяйству. Лишние руки всегда нужны. Но хорошо. У Майрана было превосходное настроение, и он не хотел его портить выяснением отношений. Но я к ней не подойду. Хочешь, выхаживай её сама. Не хочешь? Можешь прямо сейчас сказать братьям. Они ее придушат, порубят на куски и отнесут в свинарник. Я сама, всё сама. Мила схватила Аирен за ноги и поволокла её обратно в подвал. К этому моменту Аирен уже потеряла сознание, и спасительная темнота избавила её от мучительной боли.